о нет зачем же и не смейтесь над ним вот это самое главное о отнюдь нет глупая что такому человеку как вы говорю об этом закраснилась вера а хоть вы и устали засмеялась она полуобернувшись чтобы уйти а у вас такие славные глаза в эту минуту счастливые неужто счастливые живостью спросил князь и радостно засмеялся но вера простодушная и нецеремонная как мальчик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 Стоит предо мной как столб, так и накинулся на меня, как очнулся. Что, дескать, больной? Я шел узнавать про больного. Я отрапортовал. Ну, то все. Это все хорошо, говорит. Но я, главное, шел, затем и встал, чтобы тебя предупредить. Я имею основание предполагать, что при господине Фердыщенке нельзя всего говорить и надо удерживаться. Понимаете, князь?